Юлия Бузакина «Кошка на окошке» Читает Евгения Рогожина «Мои дорогие читатели, добро пожаловать в небольшой сборник тёплых женских историй. Я собрала истории в одном месте, чтобы их было удобно прочесть. Это короткие рассказы?» которые подарят хорошее настроение за чашечкой чая или кофе. Добро пожаловать и приятного чтения. С любовью, ваш автор. Садовая фея В большом прибольшом доме, который стоял посередине самой обычной улицы, жила девочка Катя. Это была самая обыкновенная девочка, Она любила наряжаться в свое трикотажное розовое платьице и играть в чайный сервиз со своей тряпичной куклой Викой и длинноухим розовым зайчиком Тишей. Катя была поздним ребенком, поэтому мама и папа очень волновались за нее и почти никогда не выпускали на улицу, туда, где каждый день допоздна резвились соседские дети. Катя чувствовала себя, очень одиноко. Больше всего на свете она мечтала сбежать от родительского надзора и носиться по улице вместе с другими детьми. Но перебраться через высокий забор с множеством видеокамер было не под силу даже взрослому, а маленькой пятилетней девочке и подавно. Единственный, с кем ей разрешали выходить из дома, был старший брат Андрей. В редкие выходные дни Андрей сажал маленькую сестричку в свою красивую сверкающую машину, и они отправлялись в местный парк развлечений. Или совершали набег на кондитерскую, где продавались ароматные булочки с корицей и горячий шоколад. Но выходные так быстро пролетали, а будни тянулись невыносимо долго. Мама и папа каждое утро торопились на работу, А к Кате приходила няня. Как-то вечером няня отпросилась уйти немного пораньше. На втором этаже в своем рабочем кабинете за компьютером сидел Андрей, и он отпустил няню. Катя была несказанно рада возможности побыть рядом с братом. Она достала свою самую любимую книжку с книжной полки и тихо поднялась на второй этаж. Андрей почему-то злился. Он делал отчет, и некоторые данные в компьютере не сходились. — Ты почитаешь мне книжку? — робко попросила Катя, остановившись за его широкой спиной. Андрей повернулся и хотел отослать сестру обратно в детскую, но, посмотрев на растерянное личико, смягчился. Он всегда смягчался, стоило ему взглянуть на эту маленькую девочку. Катя же не виновата в том, что у Андрея не сходятся цифры. — Почитаю, — согласился старший брат. — Только после этого снова буду работать. Иначе я получу нагоняя от начальника. — Я не буду тебе мешать, — испугалась Катя. Меньше всего на свете ей хотелось, чтобы брат получил нагоняя от какого-то злого начальника. Андрей взял у Кати книжку, и они вместе сели на маленький уютный диванчик под окном. «Что будем читать?» — осведомился брат, рассматривая обложку книги, расписанную красивыми цветами. «О феях!» — торопливо начала переворачивать страницы Катя. «Жила-была красивая фея. Она весело порхала в розовом саду и очень любила устраивать чаепитие со своими подружками». Начал монотонно читать выученные наизусть фразы Андрей. Читать с выражением у него никогда не получалось. Катя с любопытством вытянула шею через плечо брата. Из окна открывался вид на всю округу. И вдруг в соседнем дворе Катя заметила прекрасный розовый сад. Там пышным цветом цвели розы самых разных цветов. Розовые, персиковые, алые. а среди цветов упорно трудилась молодая женщина. Светлые волосы были собраны в тугой пучок, на руках надеты плотные перчатки, а из карманов выгоревшего на солнце фартука неопределенного цвета торчали различные садовые инструменты. — Андрей! — перебила монотонное чтение Катя. — А мои феи живут вон там? — Где? — оторвался от книги брат и тоже выглянул из окна. На мгновение он замешкался. Как и родители, Андрей никогда не общался с соседями. Он жил в своем замкнутом мире, состоящем из компьютера, дорогой машины, работы, а по выходным еще и из общества сестры. Понаблюдав несколько мгновений за соседкой, он весело хихикнул. «А знаешь, Катя...» Эта тетя – самая настоящая фея. А почему у нее тогда нет красивого платья и крыльев?» Скептично рассматривала потертые джинсы и выцветший фартук соседке Катя. «Так это же садовая фея!» – хмыкнул Андрей. «А все остальные феи живут в бутонах ее роз?» – не унималась Катя. «Естественно!» – Андрей развеселился. «Ну, ладно!» Давай дальше книжку читать, а то мне работать надо. — Давай! — с готовностью закивала девочка, а сама неотрывно следила за садовой феей. Андрей дочитал сказку и снова уткнулся в компьютер, а Катя все сидела на маленьком уютном диванчике и следила за феей. У нее затекли ножки и маленькая шейка, но девочка не могла позволить себе оторваться ни на мгновение. Вдруг она пропустит самый важный момент и не увидит, как остальные фей вылетят на чаепитие. Внизу хлопнула входная дверь. Это мама и папа вернулись с работы. Скоро мама позвала Катю ужинать. Так и не дождавшись появления чудесных существ, девочка побрела вниз, в столовую. За ужином она только и говорила о феях. Мама и папа посмеивались, качали головами и корили Андрея за бурную фантазию. После ужина мама уложила Катю в постель и погасила свет, оставив ночник. А девочка все думала и думала о соседской фее, ровно до тех пор, пока сон не сморил ее окончательно. Утром Катя устроила чаепитие со своими единственными друзьями, тряпичной куклой Викой и розовым зайкой Тишей. — Нам обязательно надо познакомиться с феей, — сказала Катя своим друзьям. — Надо, надо, — согласно закивал Тиша, и его розовые уши смешно упали в кружку с чаем. — А я увижу чаепитие, которое устраивают феи, — поинтересовалась тряпичная Вика. — Конечно, — убедительно произнесла Катя, — для этого нам нужно лишь составить план побега. После чаепития девочка вместе с игрушечными друзьями отправилась на свой вчерашний наблюдательный пункт в пустом рабочем кабинете брата. Но садовой феи нигде не было видно. Катя проторчала возле окна почти до обеда. Фея не появлялась. После полдника Катя снова забралась на уютный маленький диванчик и принялась ждать. Спустя час... В соседнем дворе появилась та, ради кого Катя терпела неудобство весь день. Садовая фея в том же фартуке и перчатках вошла в свои владения и принялась поливать величественные цветы из шланга. Катя тихо спустилась на первый этаж и заглянула в столовую. Няня сидела за столом и смотрела телевизор. Прижимая к себе тряпичную Вику и розового Тишу, Катя прокралась во двор. Впервые без спроса подошла к огромным железным воротам и нажала на кнопку. Точно так, как это делал Андрей, когда выгонял свою красивую сверкающую машину на улицу. Ворота медленно поднялись, открывая девочке путь к свободе. Катя смело шагнула вперед и в два счета преодолела расстояние до соседского двора. смело постучала в поржавевшую, давно некрашенную железную калитку и с готовностью принялась ждать. Через некоторое время садовая фея распахнула перед ней калитку. — Ты кто? — озадаченно озираясь по сторонам, поинтересовалась фея. — Катя! — заулыбалась девочка. — А можно войти? — Где твои родители? — строго спросила фея, крутя головой по сторонам. Взрослых нигде не было видно. «Я убежала», — тихо пояснила девочка и прошмыгнула во двор. Садовая фея не на шутку испугалась. «Еще не хватало, чтобы ей приписали похищение ребенка». «Где ты живешь?» — попыталась выяснить хозяйка розового сада у внезапно появившейся на ее территории гостья. «Если я скажу...» Ты отправишь меня домой, — нахмурилась девочка и понуро уселась на старое потрескавшееся бревно. — А ко мне ты зачем пришла? — с удивлением рассматривала фея незваную гостью. — А вы фея? — Какая же я фея, — растерялась женщина. — У фей руки чистые, есть крылья, а еще они наряжаются в красивые платья. «А вы садовая фея!» — лукаво улыбнулась девочка. «Так сказал мой брат вчера вечером, когда мы наблюдали за вами из окна нашего дома». «Наблюдали за мной?» — еще больше растерялась хозяйка розового сада и вся пошла пунцовыми пятнами от возмущения. «Да не нервничайте вы так!» — заметив замешательство в глазах своей новой знакомой, Девочка поднялась с бревна и взяла ее за грязные руки. «Это вчера случайно вышло. Андрюша читал мне сказку о фее, которая жила в цветах, а я увидела вас в окно. Вот он и сказал, что вы самая настоящая фея, раз живете в таких прекрасных цветах. А еще он сказал, что остальные феи прячутся в бутонах роз». «Вы познакомите меня с ними! Пожалуйста!» Гостья умоляющим взглядом смотрела на фею, и в ее глазах заблестели искренние детские слезы. «Ничего не понимаю», — развела руками женщина. «Кто такой этот Андрей, и какое право он имеет подглядывать за мной?» «Вы мне их не покажете!» Девочка поджала губы и вдруг всхлипнула. «Вы не фея, да? и Я зря сбежала из дома!» Тут садовая фея снова испугалась. Она не имела никакого желания становиться феей для чужой маленькой девочки. Но еще меньше ей хотелось выслушивать детский плач у себя во дворе. Ребенка надо вернуть и немедленно. «Послушай!» Женщина стянула с рук грязные перчатки и сняла фартук. «Я скажу тебе правду. Феи действительно живут в моих цветах, но они появляются очень редко. А ты с ними дружишь?» Девочка сразу же перестала всхлипывать и жадно уставилась на соседку. «Дружу. Если хочешь, я подарю тебе парочку кустов, твоя мама их посадит, и феи поселятся у тебя в дворе». «Хочу!» «Очень хочу!» — запрыгала вокруг нее девочка. «Тогда покажи мне, где ты живешь, и я отведу тебя домой». Взяла гостью за маленькую ручку хозяйка сада. «И передай своему брату, что подглядывать за соседями нехорошо, а то мама его накажет». «Обязательно передам!» — обрадовалась малышка семеня за садовой феей. Чем ближе они подходили к большому Катиному дому, тем скорее улетучивалось ее радостное настроение. Автоматические ворота были открыты, а возле высокого забора стояли сразу три машины: папин черный джип, мамина ярко-красная Лада Калина и сверкающий автомобиль Андрея, название которого Катине как не удавалось запомнить. Ой, наверное, у нас что-то случилось. раз все машины стоят возле дома, насторожилась девочка. Я даже догадываюсь, что... нахмурилась садовая фея. Ладно, идем вместе. Может, так тебе меньше попадет. Держась за руки, Катя и садовая фея вошли во двор. Входную дубовую дверь тоже почему-то забыли закрыть, и оттуда были слышны крики мамы, папы и Андрея. Мама обвиняла Андрея в том, что у него слишком богатое воображение, и из-за него пропала ее маленькая девочка. Папа обвинял маму в невнимательности к дочери, а няня всхлипывала, потому что мама только что ее уволила. Катя и садовая фея тихо встали в дверях столовой и слушали весь этот скандал. до тех пор, пока в их сторону случайно не обернулся Андрей. «Катя — Катя! — громко воскликнул брат. — Ты где была? — Катя, ты жива, Катенька! — бросилась к дочери до смерти напуганная мать и принялась горько плакать. На садовую фею почти никто не обратил внимания. Она немного постояла в дверях, рассматривая воссоединившуюся семью. Затем Незаметно проскользнула в открытую дверь и исчезла. Именно так, как это делают все феи. Катя обернулась на дубовую дверь и поняла, что фея улетела. Девочка замерла на мгновение, а затем отчаянно заплакала. — Фея! Она улетела! Я больше никогда ее не увижу! — рыдала Катя. — Какая еще фея? — Злобно кричала мама. «Фей не существует!» «Это ты, Андрей, виноват!» из за тебя ребенку мерещатся сказочные существа!» «И что?» Залился брат. «Я хотя бы иногда уделяю ей внимание, а вам на нее наплевать, когда вы ей в последний раз на ночь сказку читали!» «И правильно, что не читали! А чего ты добился? Теперь наша девочка плачет из-за фей, которых нет!» Андрей хлопнул дверью и быстро уехал на своей красивой сверкающей машине. А Катя заплакала еще горше, потому что мама была полностью не права. Ближе к вечеру папа привез Кате целую упаковку дорогих кукол в ярких длинных платьях с крыльями и даже с чайным сервизом. Но девочка оставалась безутешной. Она твердила одно и то же. что ей нужна настоящая фея. Та, которая живет в розовом саду и у которой нет пышных платьев и крыльев. Мама ужасно злилась, кляла Андрея и в сотый раз объясняла дочери, что феи вымышленные персонажи из сказок и их не существует в реальности. Папа кротко вздыхал и ничего не говорил. А Андрей так обиделся на маму, что в этот вечер и вовсе не пришел ночевать домой. Катя заснула, чувствуя себя самой несчастной девочкой на свете. Ей хотелось, чтобы брат вернулся домой, и все было как прежде, до появления в ее жизни загадочной садовой феи. Утром мама искала новую няню для дочери, и телефон разрывался от звонков. Катя смирно сидела в своей большой розовой комнате и играла в чаепитие с тряпичной куклой Викой и розовым зайкой Тишей. Купленные папой феей были заброшены далеко в угол. Их на чаепитие не пригласили. Ближе к вечеру Катя прокралась к Андрею в кабинет, надеясь увидеть садовую фею снова. Девочка забралась с ногами на уютный маленький диванчик и отчаянно вытягивала шею. на фея в этот вечер не показалась. Катя не на шутку расстроилась. Она вернулась в свою огромную розовую комнату и решила, что отныне никогда больше не будет доверять феям. Лето сменило осень, а за ней следом пришла зима. Перед Новым годом мама спросила, что Катя хочет в подарок от Деда Мороза. «Садовую фею!» Громко отозвалась девочка из столовой, где они с тряпичной куклой Викой и розовым зайкой Тишей вырезали снежинки из цветной бумаги. И чтобы Андрей встретил Новый год с нами. Мама и папа раздосадованно переглянулись, но промолчали. А 31 декабря вечером Андрей привел домой свою невесту Лену. Катя выбежала навстречу брату и обомлела. Перед ней в красивом сиреневом платье стояла и приветливо улыбалась та самая садовая фея.